Глава 38. Звук падающего тела. Лиана. Прошло много дней с тех пор, как я видела Назара в последний раз. Но как я, клиническая идиотка, все еще временами выглядываю его из окна второго этажа. Моя спальня выходит окнами как раз на улицу, и мне видно все — двор, ворота, подъезжающие машины. Назара, разумеется, нет. Я не знаю, зачем выглядываю его. Ведь сама поставила в наших отношениях жирную точку. Они были невыносимы. Назар был невыносим почти все время, пока мы оставались вместе. Однако тот его приезд к дому отца, когда он больше часа стоял возле машины на холодном ветру с розами, меня проняло. Тогда я безумно злилась на него за все эти гадкие слова и выходки. В то же время еле боролась с желанием выбежать на улицу, согреть его руки. Они ведь наверняка заледенели на ветру. Мне хватило гордости этого не делать. Хватило ума не говорить с ним, не давать ему залезть ко мне в душу снова. Я сделала вид, что мне куда-то нужно, попросила отца отдать мне машину с охраны и просто уехала, чтобы уже остановить его пустое ожидание на морозе. Конечно же, я постаралась сделать безразличный вид, когда Назар меня увидел. Я призвала всю силу духа, какая у меня была, чтобы ни один мускул не дрогнул на лице, хотя в душе ревела на взрыт. Вся та боль, что он причинил мне до сих пор со мной, все те обиды, они никуда не делись. Но все же я мечтаю о нем иногда. Что было бы, не будь он такой тварью, будь он нормальным человеком, любил он меня. Я ведь скучаю по нему, мое тело скучает по нему. Мне физически дискомфортно, что у нас с Назаром больше нет половых контактов. Он сделал меня чувственной, чувствительной к интимным ласкам, которые так щедро дарил. Мне было кайфово с ним спать, чувствовать его рядом, быть с ним, когда он делал паузу между новыми попытками закатать мою самооценку в асфальт. Естественно, я думаю о том, как бы пошло дело, не будь между нами того договора и шести миллионов, которые он мне заплатил. Смогли бы мы без них построить отношения по-другому? Хотя по-другому Назару не надо. Ему не нужны нормальные отношения. Кажется, я попросту слишком многого хочу от типа, который покупает себе девушек. Наверняка нашел себе новую жертву, да повкуснее меня. Я ведь вернула ему деньги. Небось сейчас пьет ее кровь, подгоняет под свои стандарты, развращает, подсаживает на секс, а потом морально уничтожает, как он делал это со мной. «Ненавижу». «Почему до сих пор так больно?» В этот самый момент телефон пиликает оповещением. «Мне пришло новое письмо с корпоративной почты Назара». «Ты издеваешься надо мной, что ли?» — вздыхаю я. «Как я умудрилась забыть заблокировать его рабочий адрес почты?» Хочу удалить проклятое письмо, ведь моя нервная система попросту не выдержит новых манипуляций с его стороны. Мне и так плохо, я и без того ранена. Касаюсь письма пальцем, чтобы удалить, но... Не могу на это решиться. Еще тема письма такая загадочная. Ты должна знать. Что знать, зачем? Наконец, открываю письмо. Я все-таки хочу его прочесть» однако даже не успеваю пробежать взглядом по строчкам, потому что сзади раздается звук удара чего-то тяжелого об пол. Как мешок картошки бросили, ей-богу. Я резко оборачиваюсь и вижу отца, который лежит в дверном проеме моей спальни без движения и, кажется, не дышит. Роняю телефон и бегу со всех ног к отцу. «Папа! Пап!» — кричу, что есть сил. «Что с тобой?» На мой крик прибегает его телохранитель Ян. Огромный лысый мужчина. Он тут же развивает бурную деятельность, поднимает отца на руки и несет в гостиную, укладывает на диван. «Звоните личному доктору Градова», — говорит он кому-то в рацию. «Так я узнаю, что у отца, оказывается, есть какой-то личный доктор». «Что происходит?» Я во все глаза смотрю на телохранителя. И тут он меня огорошивает. «У вашего отца большие проблемы с почками. Вы не в курсе?» Возможно, я была бы в курсе, зная его дольше пары недель, но на нет и суда нет».